Глава четвертая. Пробуждение от спячки. Еще одна визитная карточка. Анонимность денег. Конечно, хотеть — это одно, а получить участок — совсем другое. Сумма, которой я реально располагал, была близка к нулю. У меня еще оставалось немного от наследства матери, но от этих денег скоро ничего не останется, все на жизнь уйдет. Работы не было, других доходов тоже. Ни один банк в мире просто так, по доброте душевной, такому человеку, как я, денег в долг не даст. Оставалось, как фокуснику, добывать деньги из воздуха. Причем делать это нужно быстро. Как-то утром я пошел на станцию и купил в киоске подряд 10 лотерейных билетов. На один можно было выиграть 50 миллионов иен. Дома, на кухне, прикнопил билеты к стенке и каждый день смотрел на них. Мог целый час просидеть на стуле, уставившись на билеты, точно дожидаясь, пока откроется секретный, одному мне известный ключ. Но через несколько дней меня словно осенило. В лотерею я никогда не выиграю. Интуиция подсказывала, надеяться тут не на что. Если бы все было так просто... Прогулялся до станции, купил несколько билетов, а потом сиди, жди тиража. Так не бывает. Нет, нужно самому, своими силами раздобыть деньги. Порвав и выбросив билеты, я потом опять стоял в ванной и всматривался в зеркало над раковиной. — Должен же быть какой-то выход, — спрашивал я свое отражение, — но ответа, разумеется, не дождался. Устав безвылазно сидеть дома, наедине со своими мыслями, я стал выбираться на прогулки по окрестностям. Бесцельные вылазки продолжались дня 3-4, но вскоре бродить в округе надоело, я сел на электричку и поехал в Синдзюку. Проходил мимо нашей станции и вдруг потянуло в центр. Давно я туда не выбирался. Неплохо бывает поразмышлять, сменив обстановку. Да и в электричке, если подумать, не помню, когда ездил. Опуская мелочь в кассу автомат, даже почувствовал себя не в своей тарелке, а твык. Сколько я уже не был в центре. Получается, полгода с лишним. Последний раз, когда устроил слежку у западного вестибюля вокзала за тем парнем с чехлом от гитары. С непривычки, отдавки и суеты у меня голова пошла кругом. От одного вида людской толпы перехватило дыхание, чаще забилось сердце. А ведь час-пик уже кончился, не должно быть такой толкотни. Я с трудом пробирался через массу людей, больше напоминавшую гигантский мощный поток, сметающий горы, уносящий дома. Пройдя немного в этом потоке, чтобы собраться с мыслями, я зашел в кафе, и занял место у стеклянной стены, выходящей на улицу. В этот утренний час посетителей оказалось немного. Я заказал чашку какао и стал отрешенно смотреть на прохожих за окном. Не знаю, сколько я так просидел, минут пятнадцать-двадцать, пожалуй, и поймал себя на том, что провожаю глазами сверкающие полировкой «Мерседесы», «Ягуары» и «Порши» что медленно прокладывали себе путь по запруженной машинами улицы. В солнечных лучах свежего утра после дождя они сияли ослепительным блеском сверх всякой меры, будто подавая мне какой-то знак. На машинах не было ни царапинки, ни пятнышка. А у этих парней деньги есть. Такая мысль никогда не приходила мне раньше. Я взглянул на свое отражение в стекле и медленно покачал головой. Впервые в жизни мне отчаянно нужны были деньги. Подошло время обеда, кафе стали заполнять посетители, и я решил выйти на улицу. Никакой цели у меня не было, просто хотелось побродить по городу после долгого перерыва. Шагая по улицам, я думал только о том, как бы не налететь на кого-нибудь из шедших навстречу. Шел, подчиняясь сигналам светофора, куда ноги несли. Направо, налево, прямо. Засунув руки в карманы, сосредоточился на ходьбе, на самом физическом процессе. С центральной улицы, средами витрин универмагов и больших магазинов, я нырнул в прятавшиеся за ней закоулки, набитые безвкусно разукрашенными порношопами. Прошел шумный и людный квартал, где было много кинотеатров, мимо притихшего синтоистского храма, и опять выбрался на одну из центральных улиц. День стоял теплый, и, наверное, половина людей в толпе уже была без пальто и курток. Набегал приятный легкий ветерок. Я не заметил, как оказался в знакомом месте». Увидел под ногами выложенный плиткой тротуар небольшую скульптуру, стеклянную стену перед собой. Я стоял посреди площади перед огромным зданием, на том самом месте, куда, послушав дядиного совета, приходил прошлым летом посмотреть на прохожих. Это продолжалось 11 дней, а потом я увязался за тем чудным парнем с гитарным чехлом. И в прихожей того странного дома получил от него битый по руке. И вот теперь, побродив просто так по Синдзюку, оказался в конце концов на том же самом месте.